В нынешнем году вы этого от меня не узнаете. Затем она добавила. Меня в течение трех недель допрашивало духовенство в Шиноне и в Потье. Король получил знаменье, прежде чем уверовал, а духовенство пришло к заключению, что в моих поступках заключено добро, а не зло. Но время оставили эту тему. Эбопе занялся чудотворным мечом из Фьербуа,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 Не верилась даже, что она когда-либо видела, как убивают друг друга люди, слишком не соответствовала этому ее внешность.